Глава четырнадцатая. Четкий пацанчик. Державшая нож, рука парня тотчас опустилась. Более того, небрежным движением Тола была отодвинута в сторону, и улыбающийся во весь рот скоростник шагнул мне навстречу. Круглолицый, большеглазый, с крупным носом и пухлыми губами. Волнистые каштановые волосы до плеч. С меня ростом, широкоплечий и мускулистый. Не красавец и не здоровяк, но симпатичный и крепкий. «Александр Углов!» — протянул я чуваку руку. «Можно, Саня?» «Свои?» — опередив попаданца, с вопросом уставился на меня Ферц, чьи готовые выпустить струю пламени ладони смотрели на чужака. Тола тоже уже отскочила подальше, и, судя по позе, как и брат, была готова к атаке. «Свои!» Со смехом ответил за меня Скоростник. «Вася я! Чечен! Только зови лучше Чечий по кликухе! Я как знал, что теперь мне местный боженька нашего пошлет! Откуда сам Саня? Краснодар! Козырна! А я с Перми! Хотел к вам как-нибудь парк Галецкого глянуть, но наш Амкар с концами сдох. Теперь ни повода, ни бабла!» На последней фразе Василий по прозвищу Чеча неожиданно отвесил сам себе звонкого леща. «Бабла до да хурмы!» — заржал он, демонстрируя крупные передние зубы. «Все время забываю, что сдох. Я тут теперь атаман, и в отличие от того из Малиновки, у меня золотого запасу немерено. Ты один тут из настоящих или еще кто есть?» «Из настоящих?» — непонимающе переспросил я. «Ну, которые...» — замялся Вася. «Которые... короче, такие, как мы». «Точно же, про игру говорить нельзя. Теперь ясно, чего он тупит». — Настоящее. Он что, реально считает всех местных неписями? Совсем чел Куку. -ку. Не один. Вот, знакомься, Гвидо. Поманил я к нам лекаря, которого Дикий, слушавший наш разговор из-под камня, как раз отпустил. Он итальянец, остальные все местные. Толо с ферцем огневики из благородных. Грай и Кракл? Да пофиг! — небрежно махнул рукой Вася. — Расскажешь потом, кого в клан собрал. Вы-то с Гвидо кто будете? В смысле, дар какой? «Я как-то уже понял бронебой. Как на пятом ранге телепорт хапнул, так вообще творю, что хочу. Захотел бы, завалил бы вас всех тут в легкую. Я такое могу. Местные скоростники сосут писю. В сравнении со здешними недомагами я в натуре бог. Теперь бог. Опачки, а ведь у него бонусом не пожирателя скилл. Какие-то свои бронебойские штучки. Я знал, что Саня Углов, сцуко парень особенный, но не настолько же». Пожалуй, пока придержу инфу о своих способностях. Русский-то он русский, но одно это еще не делает его моим братом и другом. «Можешь мне не рассказывать, Вася!» Хитро улыбнулся я и демонстрации ради сиганул на несколько метров, оказавшись у пацана за спиной. «Тоже ведь бронебой!» «Топтать ту Люсю!» Ошеломленно затряс башкой парень. «Красава! Да мы на двоих тут теперь всех нагнем! Походу, русских чисто скоростниками заделали!» Только больше меня Васей не Васькой. Лады? Вася не по-пацански звучит. Ну типа, слышь, Вася, словно предъява какая. Зови просто Чеча или братан на крайняк. Не вопрос, Чеча. Не стал я противиться. Хочет четкий пацанчик быть Чечей, его право. Будем подстраиваться. Так а ты на всю вашу толпу один, значит, землянин? Нет, двое нас. Еще один индус есть. А у него что за дар? Бинго. Вопрос попал в цель. Вся расслабленность с Васи слетела, и он мигом напрягся. «Слушай, Саня, я понимаю, что у тебя тут все схвачено, и все в курсах про твои дела, но некоторые вопросы лучше обсуждать без свидетелей. Базару нет, отойдем». «Эй, эй, демоны!» — замахала рукой, привлекая мое внимание Тола. «Прежде чем свалите за судьбы мира трындеть, объясните нам, простым смертным, какого куса здесь творится, кто все эти люди на том берегу». «Нам точно не нужно пока их сжигать!» Вася громко протяжно заржал. «Огонь, баба! В натуре жжет! Для тебя простота ты демонская! Я Мэли Джи!» С вызовом прищурилась Тола. «Твоя телка!» Не обращая на слова девушки внимания, спросил у меня Вася. «Я бы такую понтовую сучку к себе в гарем забрал бы!» «Моя!» На автомате застолбил я Толу и тут же поспешил сменить тему. «Так что у нас? Мир?» «Пока базарим, твои с моими не сцепятся?» «Не ссы, Санек, мои не обидят. Я их знаешь, где держу? Во!» Скоростник сжал поднятый вверх кулак и скорчил суровую рожу. «Я больше за твоих эльфят переживаю. Мне сказали, что они, тварюшки, опасные. Ядовитые стрелы и все такое, без приказа не бросятся?» «Не», — отрицательно тряхнул я головой и, повернувшись к друзьям, обрисовал диспозицию. «Стоим, ждем завершения переговоров. И чтобы без провокаций, первыми шаров не кидаем, стрел не пускаем». Последнее уточнение предназначалось моим горячим женщинам. Что Тола, что закусившая на опасных творюшек лиме смотрели на Васю с открытой враждебностью. «Не ровем час, отчебучат какую-нибудь недружелюбную фигню». Интересно, это он про гарем серьезно или мечтает вслух? Так как полоса пляжа была занята на многие метры, что влево, что вправо, мы с Василием мысленно называть его Чечи я пока себя заставить не мог. Отошли от реки и, выбрав уединенное место, расположились на листьях какого-то разлапистого подорожника, усевшись напротив друг друга. «Ну, рассказывай, Саня, как под себя этих мелких подмял?» — прищурился Вася. «Сколько их у тебя? Тысяча есть?» «Больше!» — загадочно ухмыльнулся я. «Породнился с вождем. Видел мелкую с нами. Моя жена. Детишек нарожать мне не сможет, зато теперь у меня своя армия эльфов». Три минуты знакомства, а я уже начинаю понимать, с кем меня столкнула судьба. «Четкий чеча из тех, кто уважает лишь силу. Не стоит ему сразу раскрывать все карты. Пусть пока думает, что Фили у меня в подчинении. Так безопаснее». «Нормуль банда!» — уважительно закивал Вася. «Хорошо ты придумал». «Дичье вербовать проще, чем этих понторезов-салоев. По себе знаю. У меня половина из диких. Сейчас вольные рода один за одним распадаются. Выжившие к любой силе готовы прибиться. Даже уговаривать не надо. Правда, толку с них разве что в разведку ходить годятся. Когда стычки с роем доходят, сразу гоню их в шею, чтобы под ногами не путались. Мы тоже извергов только селарами бьем», — согласился я с озвученной тактикой. Глаза Васи сразу же жадно заблестели. «Много удалось завалить?» «Да прилично уже! Они ведь с нашим появлением в этом мире прут один за одним!» «Какую ступень уже взял?» Торопливо перебил меня Вася. «Сорок четвертую!» Решил понтонуться я. «Тут скрывать смысла нет. Важнее удивить сейчас этого ценителя силы. И у меня получилось. Топтать ту Люсю!» Неверяще присвистнул Чеча. «У меня и то сорок три!» «И это при способностях канарка. Правильно я все решил, в сторону гор идти. Там, походу, кормушка козырная. Итальяшка твой тоже пятерка, небось?» «Кроме кракла мы все пятерки», — решил развивать я успех. «Но он менталист, извергов мочить не поможет. А что за канарк? Индус, про которого ты говорил? Заинтриговал. Колись уже, что за способности?» «Манник, стопудово манник. Только эти ребята на пятерке дают отряду столь весомое преимущество, что даже такие крутые парни, как Вася, стремаются раскрывать их дар землякам». «Он сборщик», — медленно прошептал Чеча, словно открывая мне великую тайну. «Мед мне в рот. Это даже круче. На данном этапе игры силары сопровождения рулят. Вася, везучий чел, взял джекпот. Вот кто может качаться быстрее даже, чем я, пожиратель». Теперь понятно, почему мой земляк решил двинуть от рощи алоев к горам. Серп для правильного сбора урожая у него уже есть, а в отряде, небось, каждой твари по паре. В смысле, селары любого дара имеются. Подтянет до пятерки всех нужных и начнет жировать в своей имбовости. Полезный дар, согласился я. Самый полезный. Пришло время Васе попонтоваться. После того, как узнал, что мы попали в игру, я по-новому начал смотреть на многие вещи. Бабло, бабы, собственный дворец с рабами на побегушках, императорская корона — все шляпа. По-настоящему важна только сила. Я не хочу подыхать, когда этот вонючий второй раунд закончится. Потому и ушел от Аллоев. Там сейчас уже тесно, а скоро станет еще теснее. Высокоранговых силаров все больше и больше, а наши почти все ходят в слугах у местных царьков. Терпилы, блин. Но теперь, когда объявили... «Вот посмотришь, скоро таких банд, как моя и твоя, появится много. Будем за охотничьи угодья бодаться и кровь друг другу пускать. Пока не поздно, нужно занимать места поближе к кормушке». На этом моменте сделавшийся до невозможности серьезным Василий прервался и, склонив голову на бок, заговорщически посмотрел на меня. «Хотя кому я рассказываю? Ты ведь тоже все это понимаешь, раз реку перекрыл. Не хочешь конкурентов пускать к горам?» Это правильно. Вот только границы тут тысячи километров. Один хрен не удержишь. Поверь, Саня, с людьми воевать сложнее, чем с извергами. Я тут с одним японским лосем сцепился. Половину своей банды просрал, прежде чем выстрег под ноль его кодлу. Даже голимые неписи, когда их много, опасны. Это только пока есть ресурс с маной, мы боги. А без них я в натуре не хочу больше мочиться с селарами. «Поверь, выиграет в этой конской игре тот, кто станет на сектах пастись, а не тот, кто погонится за жирными фрагами». «Да кто же спорит, Чеча? Кто спорит? На каждую хитрую жопу найдется свой хрен с резьбой. Ты не знаешь, какие способности могут оказаться у следующего встретившегося тебе попаданца. Я тоже предпочитаю качаться на извергах». Короче, стратегия мне ясна. Ни в коем случае не признаюсь этому каноническому нагибатору, что веду Фили на новое место жительства. И уж тем более молчок про месть, амбиции Джи и про Фаю, которую собираюсь спасти. Чувак не поймет. Хуже, посчитает слабостью, и равен час попытается и меня нагнуть. Прежде чем принимать его в свой отряд, я должен доказать Васе, что сила на моей стороне. Этот четкий пацанчик пойдет только за настоящим альфа-самцом. Похоже, придется отложить вербовку до лучших времен и ограничиться заключением Союза. «Вот тут ты, Саня, вообще прав. Чего только наши тут не умеют. Тот епошка воздушником был, с воздухом творил, что хотел. Я даже на своем особом шурсе к нему подобраться не мог. А телепорт в центр вихря не переносит. И то все фигня еще. На бывшем Алое Хо есть пацанчик, что умеет воровать ресурс с маной. Прикинь тема». Сказать, что Вася меня удивил, это ничего не сказать. Вытаращив глаза, я уставился на него в состоянии полного охреневания. «Не, в натуре!» Неправильно истолковал он мою гримасу. «У меня в банде один летунец есть из беглых хойцев. Он на себе эту фигню лично испытывал. Тот хрен его чистил несколько раз в академии. Даже имя известно. Кайран Гэдро. Специально запомнил. «Была мы слишком найти и к себе позвать, но мой летун говорит, что там фраер конкретный. Оставил его на потом». «Зашибись, только Фалку краса мне не хватало. Получается, один из двух летунов, что недавно парили над рекой, был моим старым другом. Беглый Хоец, бывший Аллой Хо. Похренилась, что ли, наша родная империя? Мы тут, понимаешь, идем через полмира домой, а возвращаться уже некуда и некому. Да нет, не может быть!» «А что, нерийцы подмяли Хо?» — спросил я как можно более равнодушно. «О, да ты в теме!» — обрадовался Вася. «Нерийцы в этой части мира сейчас самая серьезная сила. Подмяли Хо и других соседей. Империю Ша. Мы с Канарком как раз оттуда. На них целых четверо демонов пашет. Землян, в смысле. В том числе и поэтому решил валить из тех мест. А вы, с Гвидо, с какого великого дерева слезли? Про империю Юнай слышал?» «Китайщина какая-то!» — хмыкнул Вася. «Вроде слышал что-то. Хотя, может, и путаю. Ладно, давай уже к делу. Чую, мы с тобой еще забазаримся тут до утра. Столько всего у тебя спросить хочется. Да под горькую бы! Эх! Знаешь, где у меня уже сидят эти селары из секты? Нормально поговорить не с кем. Канарка и тот индус сраный. С ним каши не сваришь. Чужой, как и все эти неписи». «Ну, с горькой проблемы!» — невесело улыбнулся я а вот наговориться вдоволь у нас есть все шансы. Оставайся, сегодня гостем будешь, а завтра я вас пропущу через реку. Нам с тобой делить нечего, тут извергов и на двоих хватит с запасом». Сработало. Вася ожидаемо оскалился крупнозубой улыбкой. «Хорошо сказал, братка. Я, как твой голос сегодня услышал, сразу понял, что ты четкий пацан. Какой делить? Ты их слышал?» «Победителей во втором раунде десять рыл, а нас вместе с нерусями пока только четверо. Можно смело еще народ в банду подтягивать. Мы теперь вместе будем крошить этих нюханных извергов пачками. И пусть попробует, кто к нам сунутся. Даже не рийцам при надобности хлебала начистим. Решено, Саня, будешь моей правой рукой. Вторая доля добычи твоя». Капец. Переговорщик от бога, блин. Как он меня лихо в свои замы заделал. Придется расстраивать пацана только надо провернуть это как-то помягче, но одновременно с тем жестко. И сразу в конфликт не уйти, и четко обозначить позицию. Чувак явно из тех, кто за базаром следит. Надо его оставить без повода докопаться до какого-нибудь «не того» слова. «Польщен таким доверием, Чеча!» — холодно начал я. «Но ты меня не так понял. Я не прошусь к тебе в банду. Я предлагаю союз. Идите к горам, бейте извергов, мы чуть позже подтянемся». «Но пока у меня есть другие дела». «Все, мир, дружба, жвачка, давай до свидания». Улыбчивого рубаху парня в момент подменили. Из подсведенных бровей на меня смотрел хищник. «Саня, Саня!» Нарочито печально вздохнул четкий пацан Василий. «А ведь так все хорошо начиналось. Ты же не маленький мальчик, все понимаешь. В эту игру нельзя так играть». «Как так?» Нахмурился я. «Только давай без мути. Говори прямо». Дело начинало попахивать дерьмецом. Похоже, придется знакомить его с пожирателем. Внезапность на моей стороне. Если что, будет сам виноват. Мне по-прежнему хотелось заполучить к себе в команду помощника и товарища, но если выбора не останется... Если сейчас разойдемся, враги!» Отрезал себе все пути отступления Вася. «Тут эти козлы выбора нам не оставили. Я не могу допустить, чтобы кто-то не из моей банды поднялся выше нас». «Ты либо со мной, либо против меня. Без вариантов». И, словно испугавшись собственной бескомпромиссности, поспешно добавил после короткой паузы. «Только хорошенько подумай, прежде чем примешь решение. Я в Перми у себя весь технарь держал. Не смотри, что у тебя на ступень больше. Это ничего не значит. В бою мы с тобой тупо свяжем друг друга, а исход битвы решат без нас остальные. И здесь у меня слишком большой перевес. Мои водники в две секунды очистят берег от твоих полуэльфов». «Не будь дураком, Санек! Второй номер в команде победителей — это хороший расклад!» «Соглашайся, жми руку и обращай в камень!» — вмешался лезший ко мне все это время с советами трах. «Девяносто процентов, что сбросить запущенный тобой режим статуи он не сможет. Высасываешь, отрубаешь каменную кожу и хочешь убивай, хочешь вербуй, укращай. Словами ты тут ничего не добьешься». С последним спорить было бессмысленно, но первая часть предложения так себе. Девяносто процентов не сто, да и подло как-то с рукопожатием. Хотя сам способ нейтрализации... Думаю, Васю такая атака вообще не пугает. Я же с его точки зрения буду тратить свои ману с ресурсом. Это если он вообще просчитал возможность подобного фокуса с обездвиживанием бронебоя бронебоем, в чем я сильно сомневаюсь. Значит, пробуем, но по-своему. В случае неудачи я ничего не теряю. «Да не, Чеча!» примирительно поднял я руки с открытыми ладонями драться я с тобой точно не собираюсь медленный шаг к противнику еще один правая рука тянется к плечу васи вроде как для дружественного похлопывания четкий пацан слишком крут чтобы испуганно отшатнуться жест вообще не опасный попался 90 процентов работают вырваться вася не может вариант не хочет я не рассматриваю Стоим каменными истуканами у листа подорожника. Шланг уже на жертве. Пока один. Силу из него тянуть я не буду. Прибережем этот акт устрашения на закуску. Ему там сейчас и так страшно до одури. Он ведь чувствует, как тает горючка. Эх, ускорить процесс нельзя. Джис с включенными огнеметами мне сейчас бы не помешали. Режим коллективной статуи Ману лопает не хуже Шурса, но у Силара 43 ступени бак дюже вместительный. «Больше минуты будем стоять тут грибочками». Выкачка за пару секунд смотрелась бы гораздо эффектнее. Но Васе хватило и такой демонстрации. Стоило мне его отпустить, как пацан, вместо того, чтобы броситься на меня с кулаками или хотя бы выдернуть из ножен клевцы, наоборот, попытался удрать, резво рванувшись в сторону. Естественно, я был против. На обогнал и поставил подножку. Помог правильно упасть спиной вниз и замер в суровой позе со скрещенными на груди руками на лицо маску превосходства с кривой улыбочкой убираю шурс от твоего предложения вынужден отказаться как как ты это сделал и тут же совсем другим голосом не убивай саня брат не надо я но у меня есть встречное предложение ты главный без базара я понял все понял этот гидро который кайран «Он здесь, да? Тоже служит тебе? Издали воровать может, да?» «Ты, индус и все твои люди присоединяетесь к моему отряду». Не отвечая на вопросы, которыми меня засыпал Василий, продолжал я спокойным голосом. «Я не стерегу здесь подходы к кормушке. Я возвращаюсь к Алоям, чтобы набрать там команду. Десять землян. Ни больше, ни меньше». «Вам с канарком повезло, вы успели попасть в мой отряд, а значит, вы перейдете на следующий раунд игры. Отказаться ты можешь, я даже тебя отпущу, но уйдешь ты отсюда первой ступенью». Выпученные глаза Васи округлились еще сильнее. «Твой Гэдро и силу ворует!» — неверящий пробормотал он. «Гэдро, Гэдро!» — медленно покачал я головой, словно осуждая его недогадливость. Твой левитант очень удивится, увидев меня. Мы с Фалко когда-то были большими друзьями. Вася вздрогнул. Так это ты? Согласен или нет? Но ты же бронебой. Согласен? Да, сука, да. Я пожиратель, Вася. Распаленный букетом эмоций пацан было дернулся, отклоняясь от протянутой мной руки, но уже через секунду сориентировался и вцепился в мою ладонь, позволяя себя поднять на ноги. «Я пожиратель, а ты теперь один из демонов пожирателя. Поздравляю с правильным выбором, Чеча!» «Вероятность того, что его все равно придется убить, 84 процента». «Пошел в жопу, Трах! Кому жить, кому умереть, решать только мне!» «Спасибо!» Судя по голосу, Вася наконец пришел в себя. «Ты мог меня убить, но не убил. Я это запомнил, и ты не пожалеешь. Увы, я уже начинал понемножку жалеть». Ох, чувствую, намучаюсь я еще с этим четким пацанчиком.